Глава 10. Неудержимая предметность. Что такое литература, как не особый язык, который превращает субъекта в знак истории? Ролан Барт. Содрогаясь в конвульсиях, колченогий стул рожал табуретку. Взбесившийся столик укусил тумбочку, и та засеменила, встревоженно шевеля полками. Дикорастущие шкафы, шелестели одежды, извинили посуды хлопая дверцами. В сверкающим вечерними огнями небе гнездовьем слетались косяки диких самолётов. Взбесившийся трактор гнался по полям за ржавым пикапом. Стаи бродячих автомобилей роились у автосвалок в поисках запчастей. Созревшие фонари задорно светились, свисая крупными гроздьями со столбов. На краю обрыва в башне из слоновой кости находилась Вавилонская библиотека, где играли в классики, пребывая 100 лет в одиночестве три драконьи головы: Хорхе, Хулио и Габриэль. Человек в цилиндре понимал, что если он зайдёт к ним и поговорит, это может дать истории какой-то новый сюжетный виток. Но он был настолько вымотан, настолько разочарован, настолько обескуражен, и почти доведён до отчаяния, что просто прошёл мимо, не замечая ничего вокруг.